Сразу завоевывало ей половину их доверия, а ее глубокая убежденность и несомненная искренность довершали остальное. Зажиточные люди держались вдали и потрунивали. Но да их не переделаешь. Вспомнили пророчество Мерлина. Восемьсот лет миновало с тех пор, как он предсказал, что через многие годы Францию погубит женщина и женщина спасет.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 Я должна отправиться к дофину, хотя бы мне пришлось ползти на коленях. Я и оба брата навещали Жанну изо дня в день, чтобы видеть приходивший народ и послушать, о чем говорят. И однажды действительно явился сэр Жан де Мэттс. Он повел с ней речь в шутливом и ласковом тоне, как обыкновенно разговаривает с детьми. — Что ты тут поделываешь, Девочка.